Только любовь с ней он пропустил, сразу вступив в стадию ненависти. Годы загладили и почти стерли очертания этого события, но лишь только он увидел ее на похоронах друга, то сразу узнал. Конечно, она изменилась. Очертания ангела с голубыми глазами сменили женские черты, фигура стала полновата, а светлые почти белые волосы превратились в светлокаштановые. Одно в ней не изменилось. Ярко-голубые глаза в обрамлении огромных ресниц, даже сейчас в заплаканном состоянии они были великолепны. Неужели все пазлы так просто сложились? Неужели Юрка все-таки добился своего и покорил сердце своей первой любви? Клим не верил в совпадения. Работа научила его, что совпадения всегда, абсолютно всегда, не случайны. п о р о н и пришлось проводить без д и м к и Он позвонил и, извиняясь, сказал, что у младшего температура, и жену с ним вчера положили в больницу. Старших оставить было не с кем. Обещала приехать теща, но ее обещаниям верить никак нельзя. Димка это знал до подлинно, поэтому даже не надеялся. Клим не предполагал, что похороны будут столь трагическими, ведь у Юрки родственников не было, самые близкие это Димка и он, но пришел класс, почти весь. Классная руководительница п е р в а я начала громко завывать в силу возраста и, видимо, сподвигла на это остальных. Почти все девочки рыдали, одни больше, другие меньше. Клим решил, что это зависело от психики у кого она, в каком состоянии. Хорошо, хотя они с Димкой вчера заказали кафе, выкупив его полностью, не будет проблем с посадочными местами. Именно там он решил поговорить со злой девочкой Наташей Петровой. С б о л ь ю отстояв у могилы друга, Клим выдохнул. Церемония, которая рвала ему сердце, наконец-то закончилась. Он объявил, что всех ждет автобус, который отвезет на поминки. Но именно та, которая была нужна Климу больше всего, уныло направилась к большой черной машине, явно не собираясь на поминальный обед. Девушка. Клим решил взять ситуацию в свои руки. Подождите. В этот момент та уже открыла дверь недорожника, и за рулем он увидел большого мужика, внешне похожего на охранника, ну или, судя по его костюму и машине, директора службы безопасности. Таких верзил Клим чувствовал за версту, ведь он, как и раньше, был бы таном, даже несмотря на работу в ФСБ. Конечно, сам бы ему пришлось выучить, да и стрелять он мог как снайпер, но вот комплекцию ее не обманешь. Ильемуромцы из него так и не получилось. Извините. Обратился он к обоим, но Юрка был моим другом, мы с детства вместе. Я очень хотел бы вас попросить поехать на поминки. И, видя, что не убедил, добавил: пожалуйста, ведь у него никого не осталось, только я с Димоном и Класс. Мужчина был безразличен к разговору, а вот девушка на последних словах поплыла и зашмыгав сказала: хорошо. И уже обращаясь к мужчине за рулем, добавила: Марк, спасибо огромное, дальше я сама. Тот хотел что-то возразить, но Клим не дал ему это сделать, быстро захлопнув дверь машины, пока девушка не передумала. Исходя из ее обращения к нему, Клим понял, что это не муж, и поэтому решил быть галантен. Как вас зовут? – спросил он. Таша, – просто ответила злая девочка, обладательница голубых глаз. Я Клим, представился он. Если ваш друг желает, пусть тоже присутствует. Робко предложил он в надежде, что она откажется, ведь тогда общаться с ней будет тяжелее. Нет, отрицательно сказала она. Поминки не то событие, на которое стоит идти просто гостем. Марк не знал Юру, это некрасиво. Клим облегченно вздохнул. В кафе работали профессионалы, и уже через пять минут после прихода забегали официанты, р а з н о с я т ю р ю блины и другие положенные для поминального обеда блюда. Одна девушка так и не перестав плакать, продолжала это делать даже в столовой. Кто это? – спросил Климу Таша про плаксивую особу, видимо с тонкой психикой. В столовой он сел рядом и попробовал найти к о н т а к т О, – сказала мечтательно Таша, – это королева класса, самая красивая девочка в школе. Джульета т Звонкова, но все зовут ее ж у л я А я думал, вы были самая красивая девочка. На автомате сказал Клим, рассуждая вслух, и стал пристальнее рассматривать ж у л ю Она и вправду была хороша. В ней чувствовалась порода, белая кожа, тонкие черты лица и красивый блонд локонами до плеч. Все ее действия казались игрушечными, словно сказочная принцесса сошла со страниц своей книги и не знает, как ей жить в этом мире. Она единственная была со своей второй половиной.